Глава 37 но уж нет, четвертый раз пойти в старом платье на встречу с своим будущим помощником Зоя никак не могла. И пока у нее было время, до встречи в условленном месте оставалось еще почти три часа, девушка надумала улучшить свой гардероб, и на этот раз она уже решила не мелочиться. Купила себе прогулочное платье. Хоть платье-то было из магазина готовой одежды, а не шитое по фигуре, отдала за него Зоя два таллера и восемь шиллингов. Дорого, но оно идеально подходило к ее шляпке, а еще черный с серым атлас сел на фигурку прекрасно, не хуже шитого. Как тут не заплатить? Как тут сэкономить? А ведь все знают, платье — это еще не все». К нему надо нижнюю юбку. Те, что у нее были, но никак не подходили к новому платью. Юбку она непременно хотела с кружевной оборкой, чтобы, когда ей придется ставить башмачок на подножку экипажа, обязательно были видны из-под юбки кружева. Да, кстати, ее простые башмачки не шли к новому платью. Может, какой-нибудь кружевницы или белошвейки они и подходили, но... Нет, нет, никак... Пришлось еще купить и новые туфельки, а к ним чулки, подвязки, платок, перчатки и духи. Хорошие духи были нужны обязательно, и дело тут было даже не в желании благоухать перед Генрихом. Дева всегда помнила, что ее запах хорошо известен английским тварям, и лучше было бы его как следует, не жадничая, забивать другими, более сильными запахами. Поэтому купила два флакона разных духов. На всякий случай. В общем... Девушка убедилась, что когда преподаватель отец Феофан, читая курс «Организации подполья», говорил, что для любой, даже маленькой подпольной ячейки, нужны серьезные средства, он не врал. Вот теперь все это нужно было надеть на себя правильно, при том, что времени до встречи оставалось все меньше и меньше. Хорошо, хоть платье было уже поглажено, а ей еще нужно было помыться и причесаться, припудриться и нарумяниться. Но прежде чем приступить к туалету, девушка решила закончить дело с оружием. Зоя достала со дна своего старого саквояжа небольшой пузырек, аккуратно открутила чуть присохшую крышку и обрывком скрученной газеты стала наносить маслянистую коричневую жидкость из пузырька на клинок стилета, не забыв залить капельку в область самого острия, туда, где было для яда специальное иголочное ушко. Когда дело было сделано, она закрыла крышку и спрятала пузырек, потом осмотрела стилет. Две трети клинка были покрыты ядом, и еще капелька заполняла ушко. Она вставила это страшное оружие в ручку зонта, осмотрела зонт, чуть отодвинув его от себя, и удовлетворенно произнесла «Перфекто!» И уже после этого стала одеваться, а одевшись и накрасившись, вышла из дома. Она старалась успеть, но в то же время не спешила. Солнце уже садилось, но все равно было тепло, а ей не хотелось прибежать навстречу вспотевшей. Поэтому она немного опоздала, всего минут на пятнадцать. Но дева была почему-то уверена, что Ройке ее дождется, и она не ошиблась. В условленном месте на перекрестке двух улиц, под уже зажженным фонарем, стоял небольшой открытый электрический экипаж. Ройке, увидав приближающуюся девушку, вылез, сделал к ней навстречу несколько шагов, снял шляпу и поклонился. «Фройлен Гертруда, вы просто великолепны!» Он таращился на нее, как на что-то сверхъестественное. «Вот что значит удачно подобранное платье! Да и села хорошо, что тут сказать? Талия и грудь подчеркнуты как надо!» Зоя улыбалась. Ему, ну и самой себе. А Генрих проводил ее до машины, поддерживая за локоток, и всю дорогу пытаясь заглянуть ей под вуаль, а потом открыл дверцу и помог ей войти в экипаж. После закрыл дверцу, уселся на место водителя и, взявшись за рулевое колесо, спросил. — Что бы вы хотели посмотреть, фролин Гертруда? — Не знаю. Я не очень давно в городе, — отвечала ему девушка. Она немножко лукавила. Она неплохо знала город. Названия улиц были выучены ею по карте. Главные точки города — вокзалы, крупные банки, церкви, большие улицы и музеи — ей тоже были известны. Это было обязательным ознакомлением с местом «работы», «Но вот все остальное...» «Может быть, прокатимся вокруг озера?» — предложил молодой человек после короткого раздумья. «Там, на набережных, самые красивые в городе дома и самые популярные рестораны. Там у Варите есть...» «Прекрасная мысль!» — произнесла дева, тем более, что она и сама хотела попасть на одну из самых богатых улиц города. «Там много публики даже ночью!» — продолжал он. «Ну так поехали!» — согласилась с предложением Зоя. «Зря я, что ли, новое платье надела?» «Там мы сможем и поужинать!» Он обернулся и посмотрел на нее как-то странно. Дева поначалу даже не поняла смысла этого взгляда. Но когда он, вздохнув, покивал ей, «Ну да, можно попить кофе», Зое все стало ясно. У него не было денег, чтобы пригласить ее в те рестораны, что находились на набережной. Видно, рестораны те были не из дешевых. И тогда она сказала, «Мне пришли деньги от родных, я теперь богатая, и посему рестораны и угощения буду выбирать сама». Но начал было он, все еще сомневаясь. «У меня тоже есть деньги». Зоя была уверена, что есть, но, во-первых, понимала, что он копит налетное училище, и не хотела его обременять, а, во-вторых, хотела расположить его к себе еще больше, поэтому произнесла шутливо повелительным тоном. «Я же сказала, я сегодня богата, и вообще, вы сегодня мой кучер. Как я вам говорю, так и делайте. Сначала прогулка вокруг озера, потом хороший ужин». «Как прикажете, моя госпожа!» Так же шутливо согласился он и добавил. «Вот только я не кучер!» «Нет!» «Кучер — это тот, кто управляет лошадьми, а электрическими экипажами управляют техники-водители!» Гордо заметил Генрих. «Прекрасно! Вот и управляйте! Едем к озеру!» Произнесла девушка, и даже игриво хлопнула его по плечу зонтом. «Вперед!» Так он и сделал, и его электрическая повозка почти бесшумно покатила вперед. Конечно, ему, да и Зое тоже, было бы интереснее сидеть на диване рядом, ведь, сидя впереди нее, ему приходилось оборачиваться, чтобы что-то сказать, например, по какой улице или мимо какой знаменитой церкви они едут. На этой улице жил Наполеон, когда останавливался в Гамбурге. «Да вы что? А в этой церкви? В какой? Вон, вон, в той, видите, на углу? В ней венчались мои родители. Как интересно!» Так и поехали, пока с Августштрасса не свернули на набережную прекрасного озера Аусенальстер, что лежала в центре большого города, и поехали по отлично освещенной набережной, красивой и оживленной, несмотря на позднее время. На перекрестке Андральстер и Хольсдам Зоя увидела открытые и хорошо освещенные веранды ресторана. Там же небольшой оркестр играл модные вальсы. «Генрих!» — окликнула она своего водителя. «Вон, кажется, миленький ресторан!» Тот ответил не сразу, а, поглядев на ресторан, обернулся и сказал ей. «Может, поищем другой? Там и столов свободных, по-моему, нет». «Да как же нет? Вон их там сколько!» — произнесла девушка и настояла. «Останавливайтесь здесь! Я хочу ужинать в этом ресторане!» Он послушно остановил экипаж у пропета набережной, вышел, открыл дверцу и подал ей руку. «Прошу вас, фройлен Гертруда!» Митр Дотель в Смокинге был рад им, как старым друзьям. «Прошу вас, прошу, господа, выбирайте любой столик». «Вон тот можно?» — спросила Зоя, указав на уютный столик в уголке, где было малолюдно. «Конечно, конечно!» — Митр Дотель повел их к нужному столу и даже сам отодвинул для девы стол. «Прошу вас, фройлен!» Потом зажигалкой зажег на столе свечу под лампой и сообщил. «Официант сейчас будет!» И вправду, почтенный официант в белоснежной рубахе, жилете и длинном переднике не заставил себя долго ждать. — Прошу вас, прошу вас! — он раздал меню и замер в ожидании. Но Зоя не стала долго рассматривать меню и отложила его. — Что-нибудь необычное у вас есть? — Конечно, фройлен, фирменное блюдо нашего шеф-повара Бефстроганов, редкий для наших мест вкус. — Как здорово! — воскликнула Зоя. А Генрих тут же нашел блюдо в меню и не очень-то радостно спросил. — Это же говядина, да? — Да, господин, томленая говядина на раздавленном картофеле, — отвечал официант. — Говядина с картошкой? А почему так дорого? — не понимал молодой человек. — Вырезка, господин, и томится она в сметане, — важно сообщил ему официант. — Сметане? А что это такое? — все еще не понимал Генрих. — Это русский продукт, господин, нечто среднее между сливочным маслом и прокисшими сливками. — Прокисшие сливки. Звучит как-то неаппетитно, — заметил Ройке. Но Зоя уже распорядилась. — Две порции бифстроганов. — Прекрасный выбор, фройлен. К этому блюду подойдет бордо шестьдесят го года, — рекомендовал официант. — Нет, принесите нам Рейнского, трехлетнего. Девушка выбрала более дешевый напиток, чтобы не пугать кавалера еще больше. А Ройки сидел с меню в руках и продолжала разглядывать цены на блюда, пока Зоя не отобрала у него меню. «Ну, хватит! Вы сюда читать пришли, что ли?» У нее был серьезный разговор к нему. Она сегодня собиралась осуществить второй шаг вербовки, и ей показалось, что это как раз то время. «Геройке!» «Да, фройленгер гертруда Она сделала большую паузу, подбирая нужные слова, а затем откинув вуаль и пристально посмотрев Генриху в глаза, и, наконец, произнесла. «Генрих, мне нужна будет ваша помощь!» «Конечно, что нужно сделать?» — сразу согласился он. Здесь она не стала торопиться и заговорила, лишь продумав наперед все свои фразы. «Я хочу найти человека, который очень сильно помог мне однажды». «Помог?» «По сути, он спас мне жизнь, и я очень хотела отблагодарить его». «Спас жизнь?» В глазах Генриха читалось удивление. «Но при каких обстоятельствах? Что такое могло случиться, что в вашей жизни угрожала опасность? Но пока я вам об этом ничего сказать не могу. Может быть, как-нибудь потом». Конечно, Зоя не могла рассказать, при каких обстоятельствах некто по имени Джеймс помог ей покинуть опаснейший дом в Гамбурге. Она не могла рассказать этому молодому и отзывчивому человеку, что, вопреки всем инструкциям, осталась в городе только потому, что хотела установить контакт с тем немолодым слугой, потому что хотела его завербовать. Никто, даже из самых старых и опытных братьев, не мог похвастать такой вербовкой, таким ценным кадром, находящимся в непосредственной близости от страшной и легендарной леди Камендиш, от холодной старухи, по сути, шаги от нее. Даже трудно себе предположить, какими возможностями такой агент мог располагать. Именно старый слуга Джеймс и был единственной причиной риска, на который шла Зоя после своего эпического провала на аэровокзале. И теперь, когда у нее уже было относительно безопасное жилье и, судя по всему, имелся помощник, она готова была попытаться выйти с этим стариком на связь и рассчитывала использовать для этого молодого техника-электрика Ройки. Потом... «Я расскажу вам про это как-нибудь потом», — продолжала дева, все так же глядя на молодого человека проницательным взглядом. «Речь сейчас не об этом. Речь о том, что я хочу найти одного человека». «Я помогу, фроллингер Труда», — говорил он, а потом спросил. «А что это за человек?» «Его зовут Джеймс», — коротко ответила девушка. «Американец», — несколько разочарованно произнес Генрих и опять уточнил. «Вы мне в первое наше знакомство говорили, что вы помолвлены. Не с ним ли?» «Ха-ха-ха! Нет!» — Зоя засмеялась. «Этому Джеймсу лет семьдесят, и он не американец, а англичанин!» «А, семьдесят!» — эта цифра сразу улучшила его настроение. «И где его можно отыскать? Надеюсь, не в англии «Ха-ха-ха! Нет-нет!» — Зоя опять смеялась. «Он здесь! Он старый слуга в одном очень богатом доме!» Девушка хотела продолжить, но тот официант принес им без троганов и вино, и им пришлось ненадолго отложить этот важный разговор.